Глава 1. Магнезиум Монстр Белые ледяные таросы Поля белых ледяных таросов с высоты кажутся бесконечным. Зимний мир подминается под крыло, сверкая на солнце, как огромная рождественская игрушка. м м, -м, -м. Гул двигателей поскрипывание и вибрация сливаются в один звукоощущаемый поток. Кажется, что скрип. Так дома седает, устраиваясь поудобнее в почве. Но в чем же тогда устраивается Б-36? В прозрачном леденцовом воздухе самолет елозит своей магниево-дюралюминиевой задницей, несущей атомной бомбы, и все никак не может устроиться. Капитан Гельсер слышит кожей, а ушами воспринимает зуд металла от работающих поршневых групп. Это особое ощущение. Ощущение пилота. Руки капитана свободно лежат на подлокотниках кресла. Тем не менее, штурвал иногда плавно поворачивается чуть влево, затем чуть вправо. Автопилот ведет 120-тонную махину курсом на воздушное пространство Советов. До точки поворота экипажу делать нечего. Гельсер щурит глаза под темными очками и смотрит на часы. До поворота еще 50 минут. Так? Игрушечный гномик на панели качает головой. Не так, не так, не так. Много ты знаешь, думает Гельсер. Восьмой час полета. Он выпрямляется и вскрикивает от боли. Черт. Это и значит быть пилотом. У него опухли ноги и занемела спина. Мочевой пузырь горячий и твердый, как нагретый солнцем булыжник. Можно передать управление второму пилоту и пойти отлить, но тому еще спать 27 минут. Не стоит его будить ради такой мелочи. Потерплю, думает Гельсер, привычно. Чтобы отвлечься от давления в животе, он смотрит на давление масла в двигателях. Норма, норма, почти норма, чуть ниже нормы. Всего их шесть. И 4 добавочных турбовинтовых, которые включаются только в случае крайней необходимости, если вдруг придется драпать от истребителей Ивана. Дай нам Бог обойтись без этого. Потом на бортовой термометр. Минус 74 градуса за бортом. Затем снова на гнома. Не так, не так. Голова гнома качается и трясется. За окном проплывает белая безжизненная поверхность ледяной пустыни. Когда Гельсер смотрит на нее с высоты 9 километров, у него мерзнут ноги. Этого не может быть, потому что обогреватель ревет от натуги, в кабине тепло, даже жарко, но тем не менее это так. Каждый боевой вылет так. Внезапно капитана настигает приступ паники. Гельсер поправляет кислородную маску и делает пару глубоких вдохов. Кислородно-воздушная смесь заполняет легкие и приступ отпускает. Теперь маска висит над его правым плечом. По инструкции, положено, маску не снимать во время всего полета на таких высотах. Но кто исследует этой инструкции? Мм, вдруг ему начинает казаться, что он слышит в гуле винтов какой-то посторонний звук. Капитан крутит головой, но звук не исчезает. Ммз. Он такой, такой словно гельсер встряхивает головой, подносит губам микрофон. Щелкает тумблером. Финни, как у вас? спрашивает он стрелка. Пауза невидимый Финни проверяет показания приборов и бортовой РЛС. о чисто! Что-то случилось, сэр?» Финни из Техаса, поэтому он экономит на гласных. А еще он любопытен. Мгновение капитан медлит. Гнома подарила ему бывшая жена, пока еще не ненавидела его. Тогда у них все было хорошо. Он снова подносит микрофон к губам. Третий пилот поворачивается и смотрит на него, выгнув бровь. «Ничего не слышали?» — настаивает Гельсер. Щелчок, помехи. «Нет, сэр!» Третий пилот уже не разыгрывает удивление. Он действительно удивлен. «Сэр, Гельсер делает знак. Подожди». Никакого звука, похожего на... Он пытается повторить. з з, -з, -з, -з, -з, -з. Нет, третий пилот смотрит на него, как на идиота, потом привычка к подчинению берет вверх. Он начинает прислушиваться. «Нет, сэр», — отвечает Финни через паузу. «Хорошо», — говорит Гельсер и отключается. Штурман за его спиной, он сидит против движения самолета, чтобы наблюдать за двигателями, шевелится. Гельсер, даже не поворачиваясь, чувствует, как в воздухе сгущается вопрос. «Что это, черт возьми, было, сэр?» «Показалось», — говорит Гельсер. «Работаем, парни». Мочевой пузырь давит уже немилосердно. Начинает отдаваться болью в почках. «Хватит терпения, пора будить сменный экипаж». Гельсер снимает наушники. «Ах, да, формальности». Он берет микрофон и говорит. «Бортовые самописцы где-то там в недрах самолета включаются». «Капитан Гельсер. Управление сдал третьему пилоту Кински. Высота 41 тысяча футов, курс 218. Все системы в норме». «Третий пилот Кински», — отвечает тот. «Высота 41 тысяча футов, курс 218. Все системы в норме. Управление принял». Гельсер кивает и встает, чувствуя, что икры ног совершенно чужие, резина. А ягодицы вставлены в многострадальный зад, как лишние детали. Едва ступая на затекших ногах охая, капитан доходит до лестницы и спускается вниз. Встает на нижнюю палубу, шатается, чуть не падает, кивает обернувшимся стрелкам и радисту. Сэр, вы похожи на лошадь, говорит борт-инженер. На какую лошадь? На загнанную, сэр. Все смеются. Вам нужно выспаться, сэр. Пшик. Гельсер открывает герметичный люк и видит круглую темную дыру лаза. Это металлический туннель диаметром чуть больше полуметра, связывающий переднюю герметичную кабину с задней. Гельсер медлит. Придется лезть в металлическую кишку, что проходит через весь самолет, а это 26 метров в полной темноте. «Почувствуй, каково это — быть заживо погребенным», — невольно размышляет Гельсер. Ну или кого волнует судьба глиста в заднице. Надо ложиться на тележку и крутить ручную лебедку, чтобы проехать несколько десятков ярдов. Это называется лифт. В задней кабине туалет, горячая еда и койка. Сон. Гельсер медлит, чувствуя, как в груди разрывается и связываются вновь какие-то темные, смутные страхи и желания. Он делал это сотню раз, если не больше. Пошел. Гельсер усилием воли опускается на колени и сует голову в темноту. Помогая себе руками, укладывается грудью на металлическую тележку, плечи упираются в металлические стенки трубы. Как узко. Сзади его аккуратно берут за ботинки и вдвигают в лаз, как поршень, в масляный цилиндр. Свет исчезает. Скрежет закрываемого люка. Пш! Герметизация. Капитан оказывается в абсолютном одиночестве, в полной темноте, в полной жопе. «Сотню раз», — думает Гельсер. «Ощущение все равно тошнотворное. Тошнотворно привычное». Мочевой пузырь, прижатый весом капитана к тележке, напоминает горячую свинцовую болванку. Гельсер лежит на нем, как на вершине горы, и крутит лебедку. И раз, и два. Вибрации чувствуется и здесь. Он едет в темноте, лебедка крутится все быстрее. И он снова слышит тот самый звук. Легкое «зззз» где-то за грани восприятия. Крысы? Тараканы? Дурацкое ощущение, что стены трубы смыкаются позади него. Еще немного, и «зззз». Он упирается макушкой в холодный металл. Когда лифт прибывает с той стороны люка, должна загореться лампочка. То есть лучше бы она загорелась. Гельсер совсем не хочет остаться в этой темноте навсегда. Он едва сдерживается, чтобы не заколотить в дверь. «Быстрее, быстрее, ну!» Щелчок замка. «Наконец-то!» Светлое пятно, лицо Финни. «Сэр!» Ему помогает выбраться. Гельсер выпрямляется, бог знает, чего ему это стоит, и окидывает взглядом кабину. Зрение пока не восстановилось, но кое-что он замечает сразу: квадратный алюминиевый стол, уже поцарапанный от долгой жизни и совершенно пустой. Словно тут даже кофе не пьют. Угу. Гельсер щурится, моргает и оглядывает двух стрелков и борт инженера, вернее, одного стрелка и две напряженные спины. Физиономия и спины слишком уж невинные. Ясно. Они играли в покер. Это, конечно, лучше, чем если бы они резались в морской бой по внутренней связи. По крайней мере, если Б-36, миротворец, потерпит крушение, то комиссии, которая будет расследовать причины, не придется выслушивать А-1, мимо, G-8, ранил, в течение нескольких часов к ряду. В записи черного ящика не останется ничего лишнего, кроме, пожалуй, вопросов Гельсера про странный звук. Это была ошибка, понимает Гельсер. Дела идут и так неважно, не надо было. В лице Финни понимание. Сколько сочувствия может вынести один человек? Даже если он капитан ВВС, 37-летний мужчина и протестант? Ответ – очень немного. Сочувствие, как грунтовая вода. Оно размывает каменную кладку, которой Гельцер отгородился от мира. Не позволяя себе дрогнуть лицом, капитан холодно кивает Финни. Гельцер спускается к туалету. Металлический бак с закрытой крышкой и умывальник на стене за ним. Зеркало – мыло. Туалет ничем не отгорожен. Знаменитая демократия в действии. Гельсер расстегивает комбинезон, достает свой прибор, целится ничего. Несколько долгих мгновений он даже не может начать. Слишком долго терпел. Отлить хочется невероятно, почки будто вырезают хирургическим ножом, но никак. Не так, не так, чертов гном, думает капитан гельсер. Мать твою, чертов, чертов, чертов гном! Она просто уехала. Раскаленная струя под давлением бьет в толчок, разбрызгивается, как из брансбойта. Капитан чувствует себя пожарным из немой комедии, которой поливает все, кроме очага возгорания. Он почти уверен, что моча превратилась в серную кислоту. Такая огненная проволока протягивается от почек до члена. Электрическая, раскаленная до бела дуга, на которую нанизан капитан ВВС Роберт Энгельсер. Он хочет думать, что он изливает из себя ненависть. Мелкие капли оседают на блестящем металле. А может, это зависть. Это точно зависть. Закончив, обессиленный капитан Гельсер упирается в стену хвостового отсека ладонями. Боль в почках такая, словно там протянуты кожаные ремни. Некоторое время он даже не может дышать. Стоит с расстегнутой ширинкой и пытается вспомнить, как это делается. Время проходит. «Сэр, как вы там?» — голос финни сверху. Из-за гула двигателя его практически не слышно, поэтому борт-инженер орет. «Отлично!» — говорит капитан Гельсер. Волей-неволей он поднимает взгляд и смотрит на себя в зеркало. Карие глаза, шатен, крупно вылепленный англосаксонский подбородок. Красивое лицо. Лицо выпотрошенное. Точно его вскрыли, как свежепойманного тунца. Бледный лоб в испарине. Платье. На ней в тот вечер было платье с юбкой-дудочкой цвета теплого шампанского. «Что?» — орёт Финни. «Мой экипаж будет меня ненавидеть», — думает он. Кричит. «Ничего, всё в порядке!» Хотя здесь далеко не все в порядке. Совсем не. Он протягивает руки, сматывает кусок туалетной бумаги, начинает промокать металл. Досадная неприятность. Ему все еще больно нагибаться, но тут уж ничего не поделаешь. Аккуратно затирает круглое сиденье и пол вокруг. Выбрасывает слипшийся комок в ведро для мусора. Снова отматывает несколько ярдов бумаги и снова вытирает. Его маниакальная, почти болезненная тяга к порядку. Снова выбрасывает бумагу в ведро. Все можно исправить. Нужно только немного больше туалетной бумаги». Гельсер сразу почувствовал какую-то странность. Он никогда не относил себя к ревнивым мужьям, но тут слепому ясно, между ними что-то есть. Между ней и рыжим придурком из ВМФ, командором флота. У него лоснящееся, очень белое лицо преуспевающего продавца Библии. Гельсер поставил бокал с недопитым скотчем на комод рядом с вазой и подумал. «Нужно что-то сделать. Прямо сейчас». Вместо этого Гельсер достал сигарету и закурил. Он не любит курить, но это тоже часть имиджа. Настоящий мужчина должен курить, а то люди подумают, что он больше заботится о своем здоровье, чем о своей стране. Жесткая коробка Lucky Strike впивается углами в грудь, дым извивается полосами и режет глаза. Гельсер берет сигарету двумя пальцами, выдыхает. Смотрит сквозь дым на этого придурка, сидящего на диване недалеко от его жены. Вечеринка в самом разгаре. Кто-то включает дни моей жизни. Мужчины пьют, звенят льдом в бокалах и смеются. Женщины расселись кружком и слушают рыжего болтуна. Он снова затягивается, чувствуя, как на языке оседает смола и горечь. Ридерс Дайджест написала, что сигареты нас убивают. Но никто не написал, сколько жизней они спасли. Ему 35. Блестящий офицер с перспективами. Ей 23, молодая особа из пригорода, из хорошей семьи. Свадьба. Приглашенный оркестрик играет под ветками платанов «Босса нову и дни моей жизни». На свадьбе ее брат напивается. Он, кстати, тоже морской офицер-лейтенант и грубит Гельсеру. Тогда капитан смотрит на него и видит ее черты. Он быстро и жестко набил ее брату физиономию. Тогда им впервые овладело это желание уничтожить ее, расколотить этот нос, эти губы, этот упрямый лоб. Но он приходит в себя, не успев выйти за рамки. Мальчишку лейтенанта уводят отсыпаться. Он смотрит на веселящихся гостей сквозь ряд деревьев и идёт к ним. Это его праздник. Он проходит между гостями, шутит, кивает и улыбается. Тут его догоняет Шафер и останавливает за рукав. Лицо у него побледневшее. «В чем дело, кофе?» – спрашивает Гельсер, продолжая улыбаться. «Что с тобой?» Вместо ответа Шафер молча подает ему тканевую салфетку с вышитым вензелем. Гельсер опускает взгляд и видит, что у него все кулаки в крови. Возможно, что это последний полет миротворца. Б-36 снимает с вооружения, списывают в утиль. На базе эллисон на Аляске осталось всего два таких самолета. Его, Гельсера, атомный стратег и сверхдальний разведчик Коффи. Экипажи пересаживают на Б-47 и на новенькие Б-52 стратокрепости. Но ему это не светит. На что годится он как командир, если от него сбежала жена? Ответ слишком ясен даже ему самому. В определенный момент жизни мужчина зависит от женщины больше, чем думает. И это даже не момент рождения, нет. Мать примет тебя таким, какой ты есть, а женщина, на которой ты женился, уничтожит тебя любого, какой ты был, какой ты есть и каким ты будешь, если только захочет. Она захотела. На что он годится как мужчина? Он пытался заставить ее бросить курить, не вышло. Точнее, вышло ровно наполовину. Она продолжает курить до сих пор, но все же она кое-что бросила. Его. Не сказать, что капитана это особенно радует. Она сейчас где-то за сотни миль отсюда сидит на кровати с дымящейся сигаретой Old Gold в пальцах. Это очень сексуально, думает он, лежа на пустой, аккуратно застеленной кровати в аккуратном пустом доме и глядя в потолок. Невероятно сексуально, когда красивая женщина курит. Представив себе дым с шумом, вырывающийся из ее ярко-красных губ, гельцер едва сдерживает стон. Над ним бледно-розовый потолок, как она пожелала. Теперь это его собственный кинотеатр видений. Это была не любовь. Это не любовь. Это всегда была схватка двух огромных отчаявшихся кровавых зверей на уничтожение. Иногда, лежа после очередной схватки на измятой и скомканной простыне, гельцер чувствовал себя опустошенным, разряженным как патрон. Наверное, так же себя будет ощущать б 36 миротворец, когда, наконец, сбросит атомные бомбы на русских. Убийственная алюминиевая птица. А сейчас у него ощущение, что бомбы уже сброшены. Под брюхом миротворца с отчетливыми хлопками раскрываются три купола. Атомные бомбы МК-8 по 14 килотонн каждая. Привет, русские! Когда он служил в Корее, он видел пожар на аэродроме. Заправочный шланг сорвало... Раздолбай техник не закрепил его предохранительным шнуром, как положено по инструкции. И тот полетел, разливая галлоны чистейшего авиационного бензина. Прозрачная струя, изогнутая в воздухе, как на фотографии Дали с кошками, что была на обложке «Лайв». Гельсер отчетливо запомнил это. Заправочный пистолет упал на бетон, чиркнул по нему разлетающиеся искры. Момент, когда в груди замирает. Бензин вспыхнул, огонь побежал по следу. Кажется, даже топливная прозрачная струя в воздухе не успела долететь до земли и вспыхнула огненной красной дугой. Гельсер смотрел тогда завораженный невероятной красотой этого зрелища. Он потом убеждал себя, что он не может этого помнить. Такое происходит в долю секунды. Но все-таки не убедил. Он это видел. Он успел тогда повернуться и отбежать достаточно далеко, чтобы взрыв топлива заправщика только подпалил ему спину. Кусок хлеба в тостере. Бум! Пахнуло горячим. Он закричал. Он подумал, хорошо, что нам не бейсболка, а то сгорели бы волосы. А потом его выкинуло из тостера к чертовой матери. Готово. Гельсер лежит на койке в заднем герметичном отсеке и чувствует, как его разум скользит на огромной высоте под куполом атомного парашюта. До взрыва осталось... з, -з, -з, -з. самое обидное, что она ушла как раз тогда, когда я собрался ее бросить», вспоминает он слова одного своего приятеля. Просто взяла и ушла. Я должен бы радоваться, но какое там, понимаешь? Весь извелся от обиды, потому что неправильно это вышло. Высох весь. Ты думаешь, я сломался, да? А нет, я пью, чтобы совершенно не сохнуться. Понимаешь? Гельсер представляет вымоченные в виски коричневые мышечные волокна, похожие на волокна сушеной канины. Он моргает. Египетская мумия с валившимися щеками, сидящая за стойкой бара у джеми говорит ему, ну ты понимаешь. На мумии серый летный комбинезон и форменная бейсболка летчика ВВС. На ярлычке на груди имя капитан Роберт Н. Гельсер. До взрыва осталось 15, 14. З -з -з. На самом деле капитан Гельсер дремлет: Сэр! Его будет раньше, чем нужно. Он чувствует это по внутреннему таймеру, который у натренированного пилота редко дает сбой. Значит, что-то случилось. Он спрыгивает с койки, от прилива адреналина в мышцах пожары дрожь. От приземления гудят отбитые ноги. «Сэр, на два часа!» — Финни. Вспышка. На мгновение лед проявляется, будто фотобумага. Гельсер вминает лицо в стекло блистера. Не может быть. Он моргает, протирает глаза. Чертовщина какая-то. Затянувшийся кошмар из сна. Белое поле простирается до самого горизонта. Миротворец сейчас в районе Северного полюса. «Привет, медведи! Севернее 80-й широты гирокомпас бесполезен, поэтому на него не смотрим». Радиокомпас показывает привязку к передатчикам канадских, норвежских и американских полярных станций. Так что не потеряемся. Финни, что там? Сэр, вы это видите? Они идут на высоте 9 километров. До точки поворота осталось 12 минут. Справа по курсу кусок снежного поля вдруг вздыбливается, набухает, его прорывает белым. Брокколи, думает капитан Гельсер. Больше всего это похоже на белые переваренные брокколи. Взрыв расширяется, растет, и вот толстый гигантский белый гриб медленно поднимается вверх, выше, выше. Если бы здесь были облака, он бы уже их коснулся. Но он продолжает расти. И вот он уже почти вровень с миротворцем, коснулся стратосферы. Основание его отрывается от поверхности воды. Гигантская поганка нависает над самолетом. «Атомный взрыв», — понимает Гельсер. «Или чертов вулкан?» «Пожалуйста». «Есть ли в этом районе чёртовы подводные вулканы?» Потом Гельсер думает. «Началось. Русские идут». «По местам!» — командует он. С удивлением слышит свой спокойный твердый голос. Будто и не он говорит совсем. Зз! Гельсер видит, как от основания гриба отрывается и бежит тонкая кромка, след взрывной волны. Лёд крошится и замирает, прежде чем вспухнуть нарыв белым. «Это русские». Ударная волна настигает Б-36. Грохот такой, что перекрывает рёв двигателей. Гельсера отшвыривает на стрелка, до эпицентра взрыва несколько десятков километров, но самолет безжалостно трясет, словно он на полной скорости выскочил с шоссе на разбитую дорогу. Звук такой, словно у гельсера в голове, что-то лопается. Черт, черт, черт! У миротворца гибкие крылья и фюзеляж вместе их крепления. Может, поэтому их не оторвет? Черт! А может, и оторвет. Б-36 такой огромный, что вместо несущего фюзеляжа у него две силовые балки. И сейчас нужно отправить людей в центральный отсек, думает Гельсер, чтобы осмотрели, не прогнулись ли шпангоуты. А черт! Он вспоминает про взрыв. Гельсер вскакивает и, не обращая внимания на разбитую руку, бросается к блистеру. Время исчезло. — Там, наверное, вода закипела, — отрешенно думает Гельсер, глядя, как в белом теле полюса Под гриба истекает черным глубокая рана. Вода, наверное, кипит и парит. От радиации вода теплая-теплая, окутанная белым облаком проруб посреди Арктики. Почему я не удивляюсь? Белый гриб расползается, теряет форму, оплывает. Он стал еще больше, если это возможно. От его вершины плавно-медленно отделяются облачные кольца. Это красиво. Второй пилот знает свое дело. Он начинает поднимать миротворца выше и выше в разряженные слои атмосферы. Здесь самолету гораздо лучше. Закладывает плавный вираж влево. З, -з, З. Гельсер смотрит на белую пустыню, проросшую гигантской поганкой, и думает... З... З. -з, -з. Дни моей жизни. Это лучшие дни моей жизни. Надеюсь, фотоавтоматы включены. Готовая фотография для обложки журнала не хватает только красной надписи «Лайф». «И кошек», — говорит он задумчиво. «Что?» «Да, именно. Черно-белый снимок, белый гриб, черные летящие кошки, растопырившие когти, словно их несет ударной волной, и красный жирный слоган поверх. Атомная война началась. Вот этого только не хватало». «Отказ второго двигателя, сэр!» Слышит Гельсер, поворачивает голову. Финни кричит ему в ухо и что-то протягивает. Лицо искаженное, словно опрокинутое внутрь себя. Гельсер наконец понимает, что от него хотят, и надевает наушники. Где-то! Сквозь жутчайший треск помех. Он нажимает педаль, переключая микрофон на передачу. Говорит командир, что у нас? Всплеск черных щупалец. Капитан Гельсер смотрит в окно и не верит своим глазам. Он больше не слушает второго пилота который что-то кричит сквозь треск. Из-под основания гриба в расколы льда пробиваются извивающиеся черные отростки. Все это уже не важно. Осьминожка. Усилием воли капитан возвращает ощущение масштаба. Атомный гриб в несколько миль высотой. Тогда эти черные отростки будут... Вот дрянь! Они мелькают в разломах льда и исчезают. — Сэр, что это? — фини «Что это было, сэр?» Капитан молчит. Сердце в груди выделывает странное дерганное движение бедрами, наподобие того, что исполнял тот парень, Элвис Пресли. «Разве это не безумие?» з, з «Занять места по штатному расписанию!» Командует Гельсер и бросается к люку. «Неважно, что это было. Его место сейчас там, в кресле пилота. Даже боязнь темноты и замкнутого пространства временно отступает». Гельсер заползает в трубу. Люк закрывается. З. з, з темнота. В следующее мгновение капитан снова чувствует, как парит под куполом атомного парашюта. Стропы вибрируют от страшного натяжения, потому что теперь он атомная бомба МК-8 и весит 4,5 тонны. Вот откуда этот звук. Бламц. Лопаются стропы. Бламц. Парашют открывается. Разум капитана Гельсера стремительно падает в огромное, черное, бескрайнее, кипящее радиоактивное море безумия. Он летит, набирая скорость. В ушах ревет разрываемый воздух. В желудке нарастает стремительная пустота. Он падает в кипящую от радиации черную воду. Бултых! Плюх! Он выплывает на поверхность, выплевывает воду, кашляет, хватает ртом воздух, поворачивается... И здесь его встречает мертвый бог.